два чудесных лова рыбы. Евангелие от Луки и Иоанна содержат два эпизода, в которых происходит похожее чудо. Ученики, по слову Иисуса, вылавливают из озера необычно большое количество рыбы. Ввиду типологического сходства их иногда трактуют как один эпизод в двух вариантах. Однако отличие слишком значительное. У Луки рассказ относится к самому началу общественного служения Иисуса и является вторым после исцеления тещи Петра описанным чудом. У Иоанна, наоборот, чудесный лов рыбы происходит уже после воскресения Иисуса и является последним чудом, которым завершается всё Евангелие. Очевидно, что мы имеем дело с двумя событиями, имеющими между собой определённое сходство, но отнюдь не идентичными. В настоящей главе основной акцент будет сделан на первом из двух чудес. Второе будет рассмотрено лишь поскольку оно соотносится с первым. Более подробное рассмотрение рассказа о втором чуде и со всеми характерными для Евангелия от Иоанна богословскими аспектами возможно только вместе с другими повествованиями о явлениях воскресшего Иисуса ученикам. В Евангелии от Луки рассказ о чудесном лове рыбы в некоторой степени выполняет отсутствие повествования о призвании первых четырёх учеников, которые мы находим у Матфея и Марка. У Луки один из четырёх, Симон, впервые появляется в рассказе об исцелении тёщи, а двое других, Иаков и Иоанн, в интересующем нас эпизоде Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать слова Божьи, а он стоял у озера Генесаретского, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыбаловы выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев, учил народ из лодки.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 отныне будешь ловить человеков и вытащив обе лодки на берег оставили всё и последовали за ним этот рассказ нельзя воспринимать лишь как один из вариантов повествования о призвании первых четырёх учеников потому что у Матфея и Марка чудесный лов рыбы не упоминается вообще Очевидно, здесь мы имеем дело с самостоятельным эпизодом, произошедшим уже после того, как все четыре ученика были призваны Иисусом. В то же время этот рассказ имеет прямое отношение к теме призвания, что показывает его концовка, где Иисус говорит Симону слова, аналогичные словам, адресованным Симону и Андрею у двух других синоптиков: "Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков". У Луки рассказ о чудесном лове рыбы тематически связан с избранием 12 апостолов и постановлением их на служение. Обычай Иисуса учить народ из лодки зафиксирован у Матфея и Марка в другом эпизоде. Очевидно, Иисус не однажды пользовался таким способом общения с народом. Что означает выражение слово Божие, буквально слово Бога у Луки? Это выражение встречается лишь по одному разу у каждого из трёх других евангелистов, причём во всех трёх случаях оно относится к ветхозаветному откровению. У Луки оно встречается 4 раза в Евангелии и 14 раз в Деяниях. В Деяниях это выражение указывает на христианское учение, проповедуемое апостолами. В Евангелии от Луки оно обозначает проповедь Иисуса. Данное выражение следовательно надо понимать не в том смысле, что Иисус читал народу ветхозаветные писания, а потом комментировал, как он это делал в Назаретской синагоге. Здесь и в других местах Евангелия от Луки слово Божие это слово Иисуса, его собственное учение. После того, как наставление окончено, и Иисус предлагает Симуну отплыть на глубину и закинуть сети, То, что произошло далее, было воспринято как чудо Симоном и всеми, кто находился рядом. Их объял ужас от того, что они увидели. До настоящего момента Симон был свидетелем лишь одного чуда исцеления его тёщи. Теперь он видит во Иисусе нечто наводящее на него трепет. Для него, профессионального рыбака, знающего технику лова рыбы как свои пять пальцев, количество пойманной рыбы представляется невероятным. По-видимому, он никогда в жизни не вылавливал столько. Тем более удивительным было для него это событие, что в течение всей ночи он занимался рыбной ловлей, но ничего не поймал. Слово Симона напоминает услышанное Иисусом в стране Гадаринской после того, как он послал легион демонов в стадо свиней. Жители этой страны просили, чтобы он отошёл от пределов их. В том случае Иисус удовлетворил просьбу. в этом нет. Противоположная реакция на похожую просьбу была вызвана тем, что Иисус в обоих случаях принимал во внимание её причину. В случае с жителями Гадаринской страны просьба была продиктована корыстными интересами. Людям было жалко погибшее стадо, и они опасались, как бы новоявленный пророк не нанёс им ещё больший урон. В случае с Сиимоном Просьба была вызвана объявшим его чувством собственной греховности. Он ощутил себя недостойным находиться в одной лодке с человеком, способным совершать такие чудеса. Отношение Симона к Иисусу меняется по мере развития сюжета. В первом ответе он называет Иисуса наставником и выполняет его указания с оговоркой «Изема». После того, как чудо произошло, Симон называет Иисуса Господом и обращается к Нему с совсем другой интонацией. Недоверие сменилось ужасом, сознанием собственной греховности и благоговением. Перед нами один рассказ из серии многочисленных евангельских рассказов об обретении или укреплении веры благодаря чуду. Слова отныне будешь ловить человека, обращённые к Петру, отдалённо напоминают подобные метафоры в ветхозаветных текстах. Однако в Ветхом Завете образ удочки или сети, которой рыбаки улавляют людей, имеет устрашающий характер и относится к воздаянию, которое Бог уготовал народу израильскому за его грехи. В данном случае этот образ используется Иисусом для того, чтобы разъяснить Симону, что отныне его призванием станет не рыбный ловль, а проповедь. Сеть, заброшенная в море по слову Иисуса и наполнившаяся множеством рыб, должна стать видимым символом той миссии, на которую Иисус будет посылать апостолов улавлять людей в сети слова Божьего. Слова, которыми завершается рассказ у Луки, имеют прямую параллель в повествованиях двух других синоптиков о том, как Петр и Андрей следуют за Иисусом, оставив сети, а Иаков и Иоанн, оставив отца своего. Следование за Иисусом и начало новой жизни предполагает оставление человеком того, что соединяло его с прежней жизнью. По этой причине Иисус не просто призывает богатого юношу последовать за ним, но говорит ему: "Поди, продай имение твоё и раздай нищим, и приходи и следуй за мною". К ученикам же он обращал ещё более сильный призыв: "Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною".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 Четвёртое. Они вылавливают такое количество рыбы, которое невозможно объяснить иначе, как чудом. Пятое. Упоминается, что произошло с сетью. В первом случае она стала прорываться, во втором ученики не могут вытащить её от тяжести. Шестое. В обоих эпизодах только Пётр реагирует на чудо. Седьмое. В обоих случаях Пётр называет Иисуса Господом. мое. Прочие участники события в обоих эпизодах ничего не произносят. Девятое. В обоих случаях история заканчивается тем, что ученики следуют за Иисусом. Десятое. В обоих эпизодах Симон назван Симоном Петром, что у Луки больше нигде не встречается. Однако есть и существенное различие во втором эпизоде. Первое. Иисус находится не в лодке с учениками, а на берегу.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 вошмоя. Пойменную рыбу пересчитывают, и евангелист называет точное количество 153. Девятая. Ученики обедают с Иисусом. Десятая. Никто не смеет спросить его: "Кто ты?", зная, что это Господь. Возможно, два чуда, близкие по смыслу, не случайно оказались в начале одного Евангелия и в конце другого, как бы образуя смысловую арку, внутри которой помещаются все чудеса Иисуса, кроме самых первых исцеление тёщи Петра у синоптиков и чудо в Кане Галилейской у Иоанна. Вероятно, после своего воскресения Иисус повторяет чудо, подобное совершённому в самом начале служения, чтобы Пётр и другие ученики, вспомнив о первом чуде, поверили в его воскресение, как два других ученика поверили, что перед ними воскресший Иисус, когда узнали его в знакомом жесте преломления хлеба.